Глава 12. Странный кортеж приближался к лечебнице доктора Сорокина. Целая вереница автомобилей возила необычайных уродов, как будто переезжал бродячий цирк. Мистер Пич едва вмещал своё разбухшее шарообразное тело в кузови огромного автомобиля. Мисс Люкс была видна за милю, как жираф с высоко вытянутой шеей. Зато Лорэнса, потерявшего всё своё великолепие, совсем не было видно. Он сделался так мал, что голова его не поднималась над краем открытого автомобиля. В одном автомобиле ехало страшное чудовище, подававший виды молодой актёр с признаками акромегалии. Новые пациенты были быстро размещены в домиках. Как и всюду, мистер Пич был первым на приёме Сорокина. Врач сообщил мистеру Пиччу очень интересную новость. Накануне злополучного вечера Кто-то похитил из его лаборатории банки, в которых хранились вытяжки из различных желёз. Эти вытяжки, подмешанные в вино, и могли произвести все метаморфозы с участниками ужина. Теперь ни мистер Пич, ни доктор Сорокин не сомневались в том, что все злоключения мистера Пичча и его киноартистов дело рук преста, который очевидно хотел отомстить таким своеобразным способом тем, кто легкомысленно отвернулся от него. Но есть надежда на излечение, спросил мистер Пич. Полная, уверенно ответил Сорокин. Довольно будет воздействовать на ваш мозговой придаток, как вы быстро станете избавлять в весе. И доктор оказался прав. В 3 недели Пич потерял треть своего веса, причём Сорокин заявил, что до жира мы ещё не добрались, а спустили только воду. Вообще с мистером Пиччем было меньше всего хлопот. Болезнь его легко поддавалась лечению. Более сложную была болезнь Лоренца и Геды Люкс. Доктор Сорокин измерил их рост, и в удивление опустил сантиметр на землю. Лоренца был ростом всего 112 см. Это ещё не так удивительно, но Гедда Сорокин, не доверяя себе и глазам, измерил её дважды. Ошибки не было. Люкс имела рост 287 см. Она могла бы свободно сесть верхом на слона или верблюда, не прибегая ни к каким подставкам. «Это изумительно!» — воскликнул Сорокин. «Совершенно не бывалый в практике случай. Наибольший рост известной науки — 255 сантиметров. Правда, русский великан Махнов, говорят, был еще выше и достигал 285 сантиметров. Но цифра эта считалась явно преувеличенной. А вы, мисс...» Имеете рост выше, чем у мифического великана Махнова. И задрав голову вверх, так что у него упала бы шляпа с головы, если бы она была надета. Сорокин продолжал, обращаясь к голове мисс Люкс, раскачивавшийся где-то вверху, как на телеграфном столбе. — Не правда ли, мисс, высокий рост имеет свои преимущества? Для вас открываются новые, обширные горизонты. — Увы, очень печальные. — услышал Сорокин голос с неба. Но почему же? В толпе вам никто не будет мешать видеть, что делается вокруг. Вы нигде не затеряетесь. Вас очень удобно встречать на вокзале. Я буду счастлив только тогда, когда мне вернут мой рост. Постараемся, успокоил её Сорокин. Похудевший мистер Пич уговаривал Лоренса и Люкс остаться такими, какими их сделали яды, влитые просто в вино. Вы будете производить фурор не меньше, чем производил старый Преста. Питч сулил им миллионы, и Лоренцо уже начал колебаться. Но, посмотрев на Люкс, отказался от заманчивого предложения. Прошло еще две недели, и все начали понемногу приходить в свой прежний вид. Геда Люкс уменьшилась в росте, малыш Лоренцо заметно подрастал, а Питч уже почти дошел до своей обычной полноты. Все поговаривали уже о скором отъезде. За несколько дней до выписки в лечебницу прибыли новые больные. Судья, прокурор и губернатор. Но в каком виде? Прокурор сделался малышом наподобие Лорэнса, судья расстал стел, как мистер Пич, а губернатор выглядел настоящим негром. А быть негром в Америке совсем не весело, в особенности губернатору. Он перенёс кучу всяких неприятностей, прежде чем добрался до Сорокина. Губернатору пришлось познакомиться со всеми прелестями джимкрауизма. Неграм на юге США запрещается пользоваться общественными библиотеками и парками. Для них устроены отдельные ожидальные комнаты на железнодорожных станциях. Они не могут обедать в ресторанах, останавливаться в приличных гостиницах, театры для них закрыты. На железных дорогах и в городах на трамвайных линиях для них имеются отдельные грязные вагоны, за которыми установилось прозвище джим кроу. Отсюда джим кроуизм называются все подобные ограничения, установленные для негров. Губернатору пришлось познакомиться со всеми прелестями джим-крауизма. Возмущённые дерзостью негра, пассажиры едва не выбросили губернатора в окно, когда он явился в вагон-ресторан. На вокзале также произошёл ряд столкновений. Губернатор ужасно боялся того, как бы ему не остаться негром на всю жизнь. Он не отпускал от себя двух преданных слуг. на глазах которых он постепенно превращался в негра. И во всех столкновениях и недоразумениях они свидетельствовали, что губернатор не негр. Да. Просто сделал большую неприятность губернатору, заставив его побыть в шкуре негра. Губернатор заставлял мыть себя, опрокидывать целые бочки воды и горы мыла, но кожа его не белела. Приглашённый врач нашёл, что кожа губернатора не окрашена сверху, Они имеют тёмную пигментную окраску, как у негров.